Глава первая. Когда женщина из порядочной семьи оказывается без денег, у нее имеется два способа обеспечить себе жизнь, говорила моя тетушка Аделаида. Один — это выйти замуж, а второй — найти работу, которая соответствовала бы ее положению в обществе. Я избрала второй способ, и сейчас... Поезд вез меня среди покрытых лесом холмов и цветущих лужаек. Я приняла такое решение в основном из-за того, как мне казалось, что у меня никогда не будет возможности применить первый способ. Если бы мои спутники по купе взглянули на меня со стороны, что, кстати, было весьма сомнительно, то они увидели бы молодую, среднего роста, двадцатичетырехлетнюю женщину в сером. Из пушистой шерсти платье с кремового цвета манжетами и воротничком из кружев. Кремовый цвет более подходящий и практичный, нежели белый, утверждала моя тетушка Аделаида. В черной накидке, расстегнутой на горле из-за жары, в вагоне и в коричневой бархатной шляпке, завязанной под подбородком, такими же ленточками, которые в данном случае выглядели неуместно. По своему фасону такие шляпы больше подходили женственным особам, вроде моей сестры Филиды. Мои густые, с медным отливом волосы, разделенные на прямой пробор, были завязаны сзади в громоздкий узел, не помещающийся под шляпкой, подчеркивающий удлиненность лица. Огромные, иногда светящиеся янтарным цветом глаза были великолепны. Однако взгляд самоуверенный и дерзкий, так утверждала тетушка Аделаида, что не придавало мне мягкости, так необходимой любой женщине. Нос слишком короткий, рот широкий, действительно, думала я, похоже, все во мне не соответствует критерию женственности и красоты, и мне должно примириться с путешествиями, подобными этому». Тогда я буду переезжать с одного места на другое, чтобы иметь средства к существованию, так как я никогда из-за своей внешности не смогу применить первый способ замужества. Мы проехали зеленые луга Сомерсета и сейчас находились среди болотистой местности и лесистых холмов Девона. Я обратила внимание на мост мистера Брунеля, на этот шедевр мостостроения, соединяющий берега реки Тамерблиз Салтоша, переехав который вы оставляли Англию и въезжали в Корнуэлл. Когда мы еще только приближались к мосту, я неожиданно стала волноваться. По характеру я никогда не была мнительной, возможно позднее я изменилась. Но тогда при мысли, что мне предстоит остановиться в таком доме, как Маунт Меллен, почему-то я ощутила какое-то удивительное чувство. «Это нелепо», — сказала я сама себе. «Маунт Меллен может быть прекрасным дворцом, а Конан Мелин может быть таким же романтическим, как звучит его имя. Но это тебя не касается» ты будешь заточена под лестницей или, возможно, в мансарде на чердаке и будешь только присматривать за маленькой Элвиной. Какие странные имена у этих людей, размышляла я, хотя над болотами стояло солнце, серые скалистые вершины холмов на расстоянии выглядели необычайно угрожающе. Внешне они напоминали окаменевших людей. Семья, в которую я направлялась, была Карнуэльской, а у Карнуэльцев свой язык. Наверное, мое собственное имя Марта Лей показалось бы им странным. Марта. Оно всегда, когда я его слышала, шокировало меня. Его часто употребляла тетушка Аделаида. Однако дома, когда был жив мой отец, он и Филида ни в коем случае не называли меня так. Я всегда была Марти. Мне казалось, что имя Марти намного лучше, чем Марта, и человек, которого зовут Марти, наверное, тоже намного приятнее. И я печалилась и немного боялась, потому что ощущала, что река Тамар на долгое время отрежет меня от Марти. На своей новой работе я буду Мисс Лэй, думала я. Или, скорее всего, просто лей. Одна... Из бесчисленных приятельниц тетушки Аделаиды услышала о трудностях Конана Тре Меллина. Ему нужна была подходящая женщина, достаточно терпеливая, чтобы присматривать за его дочерью, и достаточно образованная, чтобы учить ее, и, конечно, благопристойная, чтобы девочка получила соответствующее воспитание. Видимо, Конану Тре Меллину требовалась гувернантка из обедневшей аристократической семьи. Тетушка Аделаида решила, что я полностью подхожу для такой работы. Когда наш отец, который был викарием в деревне, умер, тетушка Аделаида увезла нас с сестрой в Лондон. Наступило время, — говорила она знакомым, — Марти, ей уже двадцать, и Филиди выходить замуж, а для этого их надо вывозить в свет. Восемнадцатилетняя Филида очень скоро нашла мужа, а я еще четыре года продолжала жить с тетушкой, пока не наступил момент, когда она рассказала мне про те два способа. Поезд замедлил скорость, и я посмотрела в окно. Мы въезжали в Плимут. Мои попутчики вышли, а я устроилась поудобнее и наблюдала за суетой на перроне. Когда кондуктор дал свисток и поезд собрался тронуться, дверь вагона открылась, и вошел мужчина. Он с извиняющейся улыбкой посмотрел на меня, словно просил не возражать, если он расположится рядом со мной. Но я отвернулась. Когда мы миновали Плимут и подъезжали к знаменитому мосту, он спросил, «Вам нравится наш мост?» Я повернулась и посмотрела на него. Я увидела джентльмена около тридцати, хорошо одетого, но на сельский манер, в темно-синем сюртуке и серых брюках, а шляпа была такой, какую в Лондоне называют котелком из-за ее сходства с этим сосудом. Шляпа лежала на сиденье рядом с ним. Я подумала, что в нем есть что-то легкомысленное. Но в его веселых карих глазах вспыхивали иронические искорки, словно он прекрасно сознает, какие инструкции я наверняка получила по поводу того, что нельзя вступать в беседу с посторонними мужчинами. Я ответила, да, действительно, это поистине шедевр. Он улыбнулся. Мы переехали мост и въехали в Корнуэлл. Его карие глаза изучали меня, и я тут же почувствовала свою Непривлекательность. Конечно, он интересуется мною, поскольку тут больше никого нет. Я вспомнила, как Филида однажды сказала, что я отпугиваю мужчин, проявляющих ко мне внимание, считая, что они это делают потому, что никого больше вблизи нет. Посмотри на себя как бы со стороны, и ты поймешь, что ошибаешься. Таков был вывод Филиды. «Далеко едете?» — спросил мужчина. «Кажется, теперь уже осталось немного». «Я сойду в Лискерде». «А, Лискерд!» Он взглянул на свои сапоги. «Вы едете из Лондона?» «Да», — коротко ответила я. «Вам будет не хватать э, веселья большого города. Я уже жила в деревне и знаю, что меня ожидает. Вы остановитесь в Лискерде?» Мне не нравилось его любопытство. Но я снова вспомнила Филиду. Ты слишком риска с мужчинами, Марти. Ты пугаешь их. Я решила быть, по крайней мере, вежливой. Нет, не в Лискерде. Я направляюсь в небольшой поселок Мелин на берегу. Ясно. Он помолчал некоторое время, внимательно разглядывая кончики своих сапог. Его следующий вопрос удивил меня. Мне кажется, такая разумная молодая леди, как вы, Не верит в ясновидение или во что-то в этом роде? Что? — пробормотала я. — Что за необычный вопрос? Могу я взглянуть на вашу ладонь? Поколебавшись, я с подозрением посмотрела на него. Могла ли я дать свою руку вот так незнакомцу? Тетушка Аделаида, должно быть, заподозрила бы в этом какие-либо гнусные намерения. И я подумала, что в этом случае она, наверное, права. Я все-таки женщина, и мы вдвоем в купе. Уверяю вас, — улыбнулся он, — я только посмотрю ваше будущее. Но я не верю в такие вещи. Тем не менее, позвольте мне посмотреть. Он наклонился и ловким движением взял мою руку. Он держал ее легко, едва касаясь, и внимательно рассматривал, склонив на бок голову. «Я вижу», — сказал он, — «что вы подошли к поворотному моменту вашей жизни. Вы вступаете в незнакомый мир, абсолютно иной, чем тот, который вы знали прежде. Вам придется быть чрезвычайно осторожной». Я иронически улыбнулась. «Вы думаете, что я просто путешествую?» «А если я вам скажу, что собираюсь в гости к своим родственникам, а это ведь не предполагает, что я попаду в незнакомый новый мир?» «Вы не очень искренняя молодая леди», — он лукаво улыбнулся. «Мне этого не хотелось, но понемногу он начинал нравиться мне. Я подумала, что он некоторым образом человек безответственный, беззаботный, и эта беззаботность невольно передается мне». «Нет». Продолжал он. Вы едете к новой жизни, к новой должности. Здесь нет ошибки. До этого вы жили в деревне, затем перебрались в город. Мне кажется, я упоминала об этом. Не было необходимости вам говорить об этом. Но в данном случае нас не интересует прошлое. Нас интересует будущее. Ну и что же вы скажете о будущем? Вы направляетесь в незнакомый дом полный призраков. «В этом доме вам придется ходить осторожно, мисс...» э...» Он ожидал, но так как я молчала, продолжал. «Вам придется зарабатывать себе на жизнь. Я вижу ребенка и мужчину. Может быть, это отец ребенка. Они окутаны тенями. Там есть кто-то еще, но, по-моему, она уже умерла». Что-то чрезвычайно мрачное было в его голосе, и это мгновенно напугало меня. Я вырвала свою руку. «Какая ерунда!» — воскликнула я. Он не обратил внимания на это и полузакрыл глаза. Затем продолжал. «Вам надо будет присматривать за маленькой Алисой, и вам придется выполнять намного больше обязанностей, чем только присматривать за ней. Несомненно, вам придется остерегаться Алисы». Я почувствовала слабое покалывание, начавшееся у основания позвоночника, и, похоже, мурашки побежали по моей спине. Это, подумала я, и называется мороз пробежал по коже. Малютка Алиса. Однако ее имя было не Алиса, оно было Элвина. Это... Взнервило меня на какой-то миг, поскольку звучало похоже. Потом я ощутила раздражение и даже гнев. Неужели я так вошла в эту роль? Разве я напоминаю женщину из приличной семьи без денег, которая старается найти себе работу, и единственная дорога ей — идти в гувернантки? Что он смеется надо мной? Он откинулся на спинку сиденья. Его глаза по-прежнему были полузакрыты. Я посмотрела в окно, словно и он, и его предсказания не представляли для меня ни малейшего интереса. Вдруг он открыл глаза и достал часы. Внимательно изучил их, и деловито сказал, как будто этот необычный разговор между нами вообще не происходил. «Через четыре минуты мы прибываем в Лискерт», — коротко произнес он. Позвольте мне помочь вам с вашим багажом. Он снял мои вещи с полки. Мисс Мартеллей было написано на бирках. Маунт Мелин, Мелин Корнуэлл. Мне показалось, что он не заметил этих бирок, и вообще я его больше не интересовала. Когда мы прибыли на станцию, он вышел и вынес мой багаж на платформу. Потом галантно снял шляпу и с глубоким поклоном покинул меня. Я еще бормотала ему вслед слова благодарности, когда заметила пожилого человека, который направлялся ко мне со словами «Мисс Лей, Мисс Лей, Это вы, мисс Лей? В этот момент я забыла о своем попутчике. Напротив меня стоял смешной, жизнерадостный человек небольшого роста с загорелыми, покрытыми морщинами лицом и карими глазами. Он был одет в вельветовую куртку, его шляпа в форме сахарной головы сдвинулась на затылок. Из-под нее торчали ржеватые волосы, а брови и усы были такого же цвета. «Вот я вас и отыскал, мисс», — проговорил он. «Это ваш багаж? Дайте его мне». «Мы с вами, старушка Черри Пайл, скоро будем дома». Он взял мои вещи, и я последовала за ним, — Вскоре он пошел рядом со мной. «Дом далеко отсюда», — поинтересовалась я. «Старушка да довезет нас туда очень быстро», — ответил он, погружая мой багаж на рессорную двуколку, а я села рядом с ним. Он производил впечатление общительного человека, и я не могла удержаться от соблазна попытаться хоть немного узнать о людях, среди которых буду жить. Я сказала, «Это дом...» Маунт Мелин, если судить по его названию, расположен на холме. Ну, он построен на вершине скалы, обращенной к морю, к которому спускается парк. Маунт Мелин и Маунт Уиден словно близнецы. Два дома дерзко стоят, вызывающие, глядя на море, словно говорят, подойди и возьми нас. Но они построены на крепких скалах. Значит, там два дома, сказала я. И есть близкие соседи, можно сказать и так. Нэнси Локи — это те, кто живут в Маунт-Уидене последние двести лет. Их от нас разделяет чуть больше мили, а между нами находится бухта Мелин. Семьи всегда были добрыми соседями до тех пор, пока... Он замолчал. И я подсказала. До тех пор, пока... Вы все узнаете, — ответил он. Я подумала, что ниже моего достоинства продолжать расспрашивать, и изменила предмет разговора. «Они держат много слуг?» — спросила я. «Миссис Тепперти и я, наши девочки Дейзи и Кити. все мы живем в комнатах над конюшнями. В большом доме комнаты миссис Полгрей и Тома Полгрей и маленькой Джилли. Не то, чтобы ее можно назвать служанкой, но раз она там живет, то считается ею. Джилль? Какое необычное имя. Джил Флауэр. Левкой. Считается, что Дженнифер Полгрей немного рехнулась, дав ей такое имя. Неудивительно, что ребенок такой. Дженнифер. Это миссис Полгрей? Нет. Дженнифер — это ее дочь. Глазище во все лицо и тонюсенькая талия. Держалась ото всех в стороне, пока не полежала с кем-то на сене, а, возможно, в левкоях. Затем, не успели мы глазом моргнуть, появилась маленькая Джилли. А что касается Дженнифер, она утопилась в море. Мы-то все знали, кто отец Джилли. Я промолчала и разочарованный отсутствием интереса с моей стороны, он продолжал. Она не первая и не последняя. «Джеффри, Нэнси Лок оставил множество незаконно рожденных детей, где бы он ни был». Он рассмеялся и искоса посмотрел на меня. «Не надо смотреть так чопорно, мисс. Он не причинит вам вреда. Призраки не причиняют вреда молодым леди». А это все, что сейчас осталось от мистера Нэнси Лока. Не более, чем призрак. Значит, он тоже умер? Он не утопился вслед за Дженнифер? Это вызвало у Тепперти усмешку. Нет, он погиб в железнодорожной катастрофе. Вы, наверное, слышали об этом несчастном случае. Как только поезд отошел от Плимута, он сошел с рельсов и упал под откос. Авария была ужасной. Мистер Джефф, он находился в этом поезде и наверняка ехал не заниматься благотворительностью. Это стало его последней поездкой. Так что я не встречусь с ним, но с Джилли, наверное, познакомлюсь. И это все слуги. Есть и молодежь. Одни ухаживают за парком, другие работают в конюшнях, некоторые в самом доме. Но это все не то, что было раньше. «Многое изменилось с тех пор, как умерла хозяйка. Видимо, мистер Тремелин очень опечален». Теперти промолчал. «Как давно она умерла?» «Немногим больше года, по-моему. И он только сейчас решил пригласить гувернантку для мисс Лвины? До вас уже было три гувернантки, вы четвертая. Ни одна из них не осталась надолго». Мисс Брей и мисс Герриет говорили, что это место слишком скучное для них. Была еще мисс Дженсен, действительно прелестное создание, но ее уволили. Она взяла кое-что чужое. Очень жаль. Мы все любили ее. Она считала для себя большой удачей жить в Маунт Меллен. Старые дома были ее хобби. Она часто нам говорила это. Что ж, похоже, у нее были еще разные хобби из-за которых ей пришлось уехать. Но я уже не слушала его, а оглядывала окрестности. Стоял поздний август, и когда мы проезжали по узким дорожкам между изгородями по обеим сторонам дороги, перед моими глазами мелькали поля пшеницы, среди которых виднелись яркие головки мака. Мимо нас проплывали коттеджи из серого корнуэльского камня, которые выглядели угрюмыми и одинокими. Вдруг из-за холмов показалось море, и я почувствовала, что настроение мое начинает улучшаться. Изменился и характер ландшафта. Цветы, казалось, росли более интенсивно. До меня донесся запах сосны. На обочине дороги росли фуксии, и их цветы и бутоны были намного больше, чем в нашем церковном саду. Мы свернули с холма. И начали спускаться все ниже к морю, по крутой дороге, бегущей между скал. И от красоты, открывавшейся перед нами, у меня перехватило дыхание. Прямо из моря вырастали неприступные скалы. На них росли травы и цветы, гвоздика, а также красные и белые цветы валерианы и темно-фиолетовый вереск. Наконец показался дом. Он напоминал замок, стоящий на вершине скалы, и был построен из гранита, как и многие дома в этих местах, но выглядел необычайно величественно, словно ему уже несколько веков и простоит еще не одну сотню лет. Вся эта земля принадлежит хозяину, с гордостью проговорил Тэперти. А если вы посмотрите через бухту, то сможете увидеть Маунт Уиден. Я посмотрела и увидела тот дом, как и Маунт Мелин, выстроенный из серого гранита. Он был во всех отношениях меньше и более позднего периода. Я не стала обращать на него особого внимания, ибо мы уже подъезжали к Маунт Мелину, и, естественно, этот дом больше интересовал меня. Мы поднялись на вершину, и перед нами оказались красивые металлические ворота. «Эй, там, открывайте!» — крикнул Тепперти. Возле ворот находилась маленькая сторожка, у двери которой сидела немолодая женщина и вязала. «Джили, девочка!» — сказала она. «Пойди-ка открой ворота, чтобы мне не вставать. Ох, мои бедные старые ноги!» Девочка, сидящая возле привратницы, немедленно встала и подошла к воротам. Она выглядела необычно. У нее были очень длинные, прямые, почти белые волосы и огромные голубые глаза с каким-то странным выражением. «Спасибо, Джилли, милочка», — сказал Тепперти, когда Черри Пайл проезжала ворота. «А вот мисс, которая будет здесь жить и присматривать за мисс Элвиной». Я посмотрела в пустые голубые глаза ребенка, которые пристально глядели на меня. Пожилая женщина приблизилась к воротам и теперти проговорил. «А это миссис Соуди». «Добро пожаловать», — сказала миссис Соуди. «Надеюсь, вам будет здесь хорошо». «Благодарю вас», — сказала я, стараясь не смотреть на девочку. «Я тоже надеюсь на это». «Дай-то бог», — заключила миссис Соуди и с сомнением покачала головой. Я повернулась. Чтобы еще посмотреть на девочку, но той уже и след простыл. Трудно было понять, куда она исчезла. Ведь единственное место, где она могла скрыться, находилось позади необычайно крупных кустов герани с темно-голубыми цветами, как море в солнечный день. Девочка не сказала ни слова, заметила я, когда мы продолжили наш путь. Да, она почти не говорит. Поет это да. Все время где-то бродит одна, но говорить она почти всегда молчит.